Глава одиннадцатая Рафаэль. Вчера чуть не попался Ханни. Было бы неловко, если бы она застала меня за тасканием коробок. На данный момент я был самым старшим мужчиной в приюте, что для меня являлось паршивым фактом. Почти два года ушло на то, чтобы доказать, что вполне могу работать. Платить мне начали только сейчас. И то, по сравнению с суммами Кэсси, мне было стыдно даже говорить про это. В итоге уже второй месяц просто подкладывал пару монет в общий бюджет. Радовал во всем этом только факт моей работы в тканевой лавке. Она была маленькой и с плохим ассортиментом. Но у меня была возможность трогать ткань. Грубая, мягкая, шершавая, гладкая, с рисунком и без. Сколько себя помню, игла в руках ощущалась так, будто с ней родился. Создание чего-то нового доказывало миру и мне самому, что я жив. Кейс часто приносила мне разные обрывки, которые бережно собирал в небольшую коллекцию. Утро началось с невозможного грохота. Кэсси совершенно не умела уходить тихо. Все еще поражался тому факту, что, когда она сбежала из дома, ее не услышал. Сначала гремела в комнате девчонок, потом на лестнице. Чак перевернулся, заскрипела кровать. Его тяжелый вздох раздался приглушенно. Он точно натянул подушку на голову. Хотелось последовать его примеру, ну, или иметь такие же уши, как у мелких. Которые, судя по дыханию, сладко спали. Потянулся и встал, надо выдвигаться на работу. Лишь бы Вия не поймала. Потянула холодом, скрипнула дверь. В пространстве комнаты прошлись электрические искры, вызывая мурашки по всему телу. Отвертку не видели? Похоже, я случайно стащила ее у старика, затараторила Кэсси. Нет. Глухо отозвался Чак, все еще пытавшийся поспать. «На меня вообще не смотри. Как слепой мог что-то увидеть?» — съязвил я. «Ладно». Судя по интонации, она закатила глаза. Воздух разрядился, дверь со стуком закрылась. «Ни стыда, ни совести!» — пробурчал Чак, откидывая одеяло и подушку. «Вдруг у нее больше не будет возможности?» «Посмотреть на почти голых парней!» — усмехнулся я, натягивая штаны. «Если ты считаешь, что здесь есть на что смотреть, то могу разочаровать!» — усмехнулся Чак. «В этом случае предпочту блаженное неведение!» — закатил глаза и влез в рубашку. «Когда же вы все уже замолчите?» — сонно пробубнил Зирк. «Уже!» ответил я, выходя из комнаты. Шуст разбежал по лестнице и на последней ступени отправил в полет ведро. Ногу пронзила резкая боль. Какой великий ум оставил тут ведро, рявкнул в пустоту. Кто-то мягко дотронулся до плеча, Прикосновение походило на теплое одеяло в утро морозного дня. Ты сама о нем забыла. Чуть смягчил тон я, поняв происходящее. «Прости!» — звонко отозвалась Вия. «Ты в порядке?» «Подбит, но не ранен», — фыркнул в ответ я. На лестнице стало еще теплее. Уши уловили дыхание еще одного человека. Неестественно громко брякнуло ведро, Ханна потащила его обратно в кладовую. По энергетике Вия и Ханна были очень похожи, но спутать их было сложно. Если Вия напоминала небольшую свечу в темной комнате, то Ханна была костром, ручным, но готовым выйти из-под контроля при удобной возможности. Заскочил на кухню, наспех съел батончик, похожий на пластик, вынес мусор и поспешил в лавку. Владелец напоминал мне кучу земли, рыхлый и бесхребетный, делающий все по велению жены. С последней, к счастью, встречался редко, но метко. Она пользовалась дешевым парфюмом, который ей отправляла сестра из среднего класса. Пахло так, что можно было остаться без носа, находись она в лавке больше десяти минут. К расположению вещей привык быстро, и если бы не мелкий сын хозяина, то прекрасно бы все находил. Парнишке я не нравился, и он постоянно вставлял палки в колеса. Так и ждал момента, дать ему хорошую затрещину, но работа была важнее. Вот и сегодня мелкий паразит раскидал ткани по полу лавки, пришлось сортировать. Закончил почти к открытию, скрипнула дверь. Владелец втащил себя в лавку, окинул ее глазами, задержавшись на мне. Буквально почувствовал, что он сверлит во мне дыру. — Надо поговорить, — глухо буркнул мужчина, привлекая меня поближе. — Он дал мне мешочек. Судя по весу, там было меньше, чем в прошлом месяце. Сжал его в кулаке и прикусил язык так и подмывала сказать пару ласковых. «Больше в твоих услугах не нуждаемся», — произнес владелец. «Что-то сделано не так?» — уточнил, как молнией пораженный. «Просто нашли другого помощника. Ну, ты знаешь, нормального», — ответил мужчина. В груди разлились ярость, гнев и бессилие. Голова лихорадочно соображала, не выдавая ничего связного. Хотелось наорать на него, но так точно загублю все другие возможные варианты работы в секторе. Заставил себя медленно кивнуть, вышел из лавки. Настроение было паршивым. Как же ненавижу эту систему и общество, да вообще весь этот мир. Что бы ни делал, он не дает мне возможностей. «Так какой смысл пытаться?» Сам не заметил, когда шел до дома. Знакомый запах немного успокоил. Виф рассказывала мелким какую-то историю, на что они бурно реагировали, смеясь и расспрашивая ее обо всем. Чак что-то насвистывал наверху, занимаясь ерундой. Ханна разогревала ужин. Шерия что-то тихо наговаривала на диктофон. Небось, опять следила за соседями. Из груди вырвался вздох, неважно как, но надо продолжать. Я дождусь своего шанса и ни за что его не упущу. Мысленно решил умолчать о своем позорном времяпрепровождении.